Глава 14. О том, что бывает, когда муж — волшебник. Женщина должна быть всё время беременной и занятой домом, дабы времени не было вспоминать, как она вольной волчицей бегала. Хитрость из уложения оборотней о семье и доме. Четыре дня спустя, когда в дверь с утра позвонили, первым порывом Вилды было проигнорировать визитёра. Дети уже почти поправились и прыгали в гостиной. А вот Гроул дремал наверху. Его выздоровление шло тяжело. Ибо этот упрямец старался вставать и делать дела по дому. И потому Вилда его принципиально не будила с утра, уходя с детьми в другую комнату. Риндер подрос и уже почти всегда спокойно оставался без Гроула. На час-два, но не больше. Помощник Вилды, славопряхя, справлялся со своей частью работы. Нагрузка снизилась заметно. Но времени в сутках всё ещё было мало. А забот о детях и за слабости Гроула много. Но калитку она открыла. За ней стояла старушка в ярко-розовом пальто и такой же шляпке, с ниткой жемчуга на морщинистой шее. В руках дама держала какой-то объёмистый свёрток. «Добрый день, Мэйсис Клозин», — поприветствовала оборотница соседку, с которой до сих пор они только здоровались и обменивались короткими любезными репликами, во время вечерних выходов Вилды в сад, поиграть с детьми. «Ох, здравствуйте, милая Ола!» – улыбнулась соседка. «Ваш садовник!» – она кивнула в сторону Мака, тут же собиравшего яблоки. «Сказал, что вы уже поправились, и я решила нанести вам визит». «Прошу вас!» Вынужденно отступила Вилда. Следом за ней гостья прошла в гостиную, уселась и заняла своим свёртком весь кофейный столик. «Я пришла поблагодарить вашего супруга, мы Мейза Ристарда». Проникновенно начала дама. «Вы знаете, что он сделал для меня, разумеется. Помимо того, что починил все двери в доме». «Фанс сейчас отдыхает. Он еще слаб после гриппа», — пояснила Ола. «Поэтому не может к вам выйти. Но я уверена, что он очень вам помог. Он такой. И рассказывать о своих подвигах не любит». «Ничего. Я как раз принесла вам малинового варенья и меда. Пусть отдыхает. А мы с вами поболтаем, как подружки». Она подмигнула. Перемоем косточки вашему мужу, да? Он очень скромен и благороден. Поэтому, совершив этот подвиг, он вам о нём даже не сказал. Я исправлю эту несправедливость». Из пространного и изобилующего ненужными подробностями рассказа, вроде того, что зелень в лавке Гопкинса подорожала на осьмушку по сравнению с прошлой неделей, а Мэйсис Андерсон неправильно готовит фаршированную курицу, Вилда поняла, что какой-то заезжий воришка Несколько седмиц назад вырвал у Мейсис Клозин сумочку и постарался удрать. А Гроу его догнал прямо с коляской. Отобрал добычу, сдал преступника городовому, а сам проводил старушку до дому и донёс её покупки. А дальше любезно согласился с детьми попить чаю у неё дома. «О, не подумайте, дурнова!» Энергично жестикулировала дама, похожими на куриные лапки ручками, затянутыми в чёрные перчатки. «Я была так потрясена, так взволнована, что просто не могла оставаться одна!» Он по доброте душевное составил мне компанию. Оборотница могла бы обвинить мужа в чём угодно, но всё же не в романе с дамой, годящейся ему в бабушке. А потому заверила соседку, что ничуть не ревнует. «Милая, как вам повезло с супругом?» Старушка потрясла сложенными ладошками и прижала их к груди. «Мало того, что он поймал преступников больше, чем наша полиция, так он ещё такой тонкий, понимающий, высокой духовности мужчина. Как он внимательно меня слушал!» Вилда закашлялась, представляя себе лицо грола слушающего сплетни про зеленщика и мясника. Нет, Гроул открылся ей с новой стороны за последние дни. Но по поводу своей высокой духовности он бы усомнился так же, или даже ещё сильнее. «Мэйсис Клозен, позвольте угостить вас чаем? Или вы предпочитаете кофе?» «Чай, милая!» «Благожелательно, покивала та. Я как раз, помимо варенья и мёда, принесла вам угощение». И она принялась доставать из своего свёртка блюда с пирогом, пакеты с печеньем и булочками. Вилда принесла из кухни серебряный поднос с посудой, большим заварочным чайником, сахарницу и конфеты ручной работы. «Вот, попробуйте, дорогая!» Подала оборотница кусок пирога на тарелочке соседка. «Действительно, очень вкусно!» Подцепив кусочек серебряной вилочкой, согласилась Вилда. «А вот это особый подарок для Мейза Ристерда!» Указала на булочке старушка. Он так на них набросился, милый мальчик», – хихикнула. «Вы его совсем не кормите, похоже. В нашей семье нас кормит он», – с милой улыбкой отбила пас Олла. «Да, я слышала это очень прогрессивно», – дама с чувством отпила чаю. «Мой-то гений, даже солонку сам взять не мог. Не то, что еду разогреть». «Ах, какая-то редкость, ваш муж. И он так тепло о вас говорил, рассказывал, что вы прекрасная мать, обожаете детей». И они у вас на первом месте, так что вам не до кухни. А нанять хорошую кухарку в наше время – настоящая проблема. Правда, жаловался, что у него не очень вкусно получается, но это ничего. Научиться готовить можно, а вот научиться любить нельзя». Вилда поскорее отпила чаю, чтобы скрыть изумление, проступающее на её лице, как нос у старой дриады. Сверху раздались тяжёлые шаги. Спускался лохматый Грул. Увидев Мэйсис Клозин, Он сделал шаг назад, чтобы спрятаться, но было поздно, и он кое-как пригладил волосы пятернёй, застегнул рубашку. «У нас гости!» – проговорил он хрипло и закашлялся. «Здравствуйте, Мэйсис Клозин. С радостью поцеловал бы вам ручку, но боюсь заразить». Соседка запунцовила и засмеялась от удовольствия. «Какой обходительный! Но мне пора, пора! Вы ещё кашляете, Мэйс, а мне нельзя болеть!» «Что за противный гриб ходит по нашему краю, да, милая Ола?» тараторила она, поспешно направляясь к дверям. «Но я рада, что вы и дети уже в добром здравии. Представляете, Урсула лежала в горячке две недели, а её пёс бегал по улице и выл. И мы уж думали...» Рада была познакомиться, Мэйсис. С улыбкой попрощалась Вилда у калитки. «А я должна заняться детьми и мужем. Таким мужем не грех заняться!» Подмигнула ей старушка и бодро посеменила в сторону своего дома. Королева Мирой вернулась из медового свадебного круиза в прекрасном настроении. Но, увы, таковым оно оставалось недолго, потому что нынешний принц-консорт, магистр Корнелиус Фрай, оказался таким настоящим волшебником. А может, сыграл роль целебный морской воздух. «Мне скоро 56 бушевала королева в спальне поутру, с удовольствием устраивая мужу сцену. Он и муж и сообщил её величеству – почему через два месяца после возвращения любимой овечий сыр стал пахнуть прелыми тряпками, а мраморные стены захотелось облизать. «У меня двое взрослых сыновей, и я надеялась, что уже никогда не свяжусь с пеленками и кормлением!» И она топнула ногой, а затем, подумав, кинула в супруга диванную подушку. «Но ты связалась со мной!» С истинно военной невозмутимостью улыбнулся Корнелиус, до которого подушка не долетела. «От этого случаются дети!» «Но не в мои же годы!» Возмутилось Ее Величество, с тоской глядя на столик, где стояла любимая красная мельтийская. «Пряха! Я только отправила детей подальше и начала жить!» «Эльфийки до 200 лет могут рожать!» — напомнил Фрай. «А в тебе, любовь моя, все же эльфийской крови предостаточно!» «А мозгов недостаточно!» — пробурчала королева, постепенно успокаиваясь, но, подумав для верности, пнула вторую подушку. «Лучше бы эта кровь, Мне талию потоньше обеспечила, а не фертильность. Я думала, в пятьдесят шесть мне ничего уже не грозит. «У тебя прекрасная талия», – возразил Корнелиус, подходя к супруге и обхватывая эту талию двумя ладонями. «Это пока», – ответила Мира ядовито. «Скоро я буду похожа на бочонок». «Самый красивый бочонок в Эринетте?» – согласился супруг. «Не хочу кормить грудью, коре «Наймем кормилицу, иначе я бессонных не вынесу. Я сам буду вставать». «Няник наймём». «Да мы с тобой только на один медовый месяц ездили. Я хотела ещё один, к родственникам в степь, на весенний сабантуй». «Слетаем на дирижабле, произведёшь фурор. Заодно подпишешь договоры с матерью орков на продажу парочки воздушных судов». «Это да». Королева чуть успокоилась, но тут же вновь раздражённо потрясла руками. «И ещё эти перепады настроения. В последнюю беременность я чуть не объявил войну эльфам». потому что их посол чихнул на вручение верительной грамоты. Я страшна в беременности». «Тогда хорошо, что это всего на девять месяцев». Муж коснулся её губ лёгким поцелуем. «Ну что, успокоилась?» «Почти». Буркнула Мирой. «Надо выпустить пар. Ни одной же мне страдать». «Кто там у меня в немилости?» «А, да, министр полиции». «Сейчас распоряжусь, чтобы собрали кабинет министров». «Но сначала королевскому лекарю». напомнил будущий отец и настоящий волшебник. Хорошо. Но пусть только попробует запритись мне красной мельтиской. Пробучало её величество. Сразу станет бывшим королевским лекарем, или восьминогий его обратишь, или в черепаху. Всё для тебя моя ярость. Мудро пообещал магистр и герой, а про себя сделал мысленную заметку: добыть всю возможную литературу про протекание беременности у арчанок, эльфиек, людей, а лучше про все расы, ибо мало кто знает. кто там был ещё намешан в правительнице и супруге. Кабинет министров сидел бодро, на все вопросы отвечал чётко и горел желанием угодить своей королеве, чем только возможно. По окончании собрания правительница приказала остаться министру полиции Лерду Фритрику и главному казначею. Магистр Корнелиус тоже был тут, привычно что-то записывая в свой блокнот. Пока остальные Лерды, тщательно скрывая облегчение, покидали королевский кабинет, Двое оставшихся пересаживались ближе к королеве. «Лерт Фритрик, через месяц мой день рождения!» Поблескивая клычками, начала ее величество. «Как был выполнен мой приказ арестовать всех главарей и очистить столицу от банд?» «Мы в процессе, ваше величество!» Бодро отрапортовал министр и украдкой вытер со лба «Каждый день проходят облавы, но, к сожалению, части мелких сошек удалось сбежать». «Работайте лучше!» – приказала королева. «Так точно, ваше величество!» — склонил голову министр. — Осмелюсь доложить, что нами вскрыты почти все схемы незаконного обогащения Кирберта Горейла, и почти все его счета арестованы до суда. Удалось найти улики, что деньги он добыл незаконным путем. Но расследование не закрыто. Однако мы знаем, что у него спрятаны еще большие суммы. Но где — это могут рассказать лишь его ближайшие подельники. Те, кто не попал под заклятие. Сейчас мы их ищем. — Отличные новости. «Королевству как раз нужны свободные деньги на строительство дирижаблей, а этот делец сумел сколотить отличный капитал», – постучала Мира и пальцами по столу. «Незаконными способами». Лерт Фритрик, расслабившийся было министр полиции, снова встрепенулся. «А что вам было известно о его теневой империи до того, как случилась эта история с проклятием? Пряха! Как же удачно с ним разделались!» – она рассмеялась. «Миля Вентис, такой душка, такой затейник, правда, Корнеллиус?» «Я бы предпочёл, чтобы он затеи свои осуществлял где-нибудь за океаном». Недобро сверкнул глазами магистр, который периодами ревновал супругу к любящему пафос и глум, тысячелетнему дракону. А супруга с удовольствием развлекалась, подразнивая и заставляя его чуточку ревновать. Дракон Третьего в этом воображаемом треугольнике тоже играл со всей отдачей и фантазией. «Лерт Фритрик, вы ответите на мой вопрос?» Напомнила королева о том, что гроза не прошла. Министр полиции помедлил, прежде чем ответить. Трудно было выбрать лучшую из двух дохлых кошек. Скажешь, что знал о и его делишках. Её величество спросит, а почему тогда мафиози позволили вырастить его теневой бизнес до таких масштабов. Признаешься, что ничего не ведал. Королева задумается, зачем ей такой неинформированный министр. «Мы почти сплели сеть вокруг него, ваше величество!» Туманно начал Фритрик. «Еще немного, и мы бы...» Он покрытил кистью. «Э, э пресекли его деятельность!» Миры саркастически усмехнулась. «Министр, впредь постарайтесь пресекать деятельность подобных фигур до того, как я ими заинтересуюсь, и до того, как бандитские разборки лишат меня повара и омрачат мне отдых». «Да, Ваше Величество!» Просипел Багровый Лерт. «Теперь вы, Лерт Болдер!» Стерла Миры с лица казначей улыбку. Почему имущество Горейла до сих пор не изъято в казну? Королевству нужны дирижабли, а столица не помешают новые мостовые. Он не был признан преступником по суду, Ваше Величество. Вкратчиво начал Лерт. Формально, на настоящий момент, он законопослушный подданный. Слышать не хочу эту ерунду. Раздраженно перебила миры. Короче, всех бандитов на рудники Имущество в казну. Мне дирижабли. Министры мысленно закатили глаза. «Но, моя королева...» У казначея затрясли щеки. «У Горейла есть наследник. Точнее, наследник. Сам Горейл. Но мы не можем судить младенца, как взрослого. Ведь все его прегрешения обнулены. Уважаемый Миль Авентис, создал правовой казус, и мы не можем попрать основополагающее право собственности». «Да, он ведь теперь малыш», смягчилась королева. забавно все же история. Кто сейчас его опекун?» Она бросила взгляд на министра полиции. Сотрудник управления, капитан Гроул, Ваше Величество. Значит, как законный опекун, он может распорядиться имуществом. Оставим мальчику достаточный капитал на будущее, а на остальное пусть Гроул оформит отказ в пользу казны. Укажите в дарственной всё иное имущество, движимое и недвижимое, в чём бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, дабы когда удастся найти тайники Горейла. Деньги и ценности из них тоже ушли в казну. Магистр с умилением подумал, что у Миры, похоже, в предках и тролль затесался. «Подготовим документы за неделю и сделаем!» Вытянулся в струнку казначей, который прекрасно знал, когда надо перестать перечить королеве. «Не затягивайте!» – приказала Миры. «Чтобы в эту пятницу у меня на столе лежал отчёт о том, насколько пополнилась казна». «Да, Ваше Величество!» «Всё будет исполнено, Ваше Величество!» Лерды кланялись пятясь к двери. Как только за ними закрылась дверь, Мера и скинула туфли посреди кабинета, и некоторое время в одних чулках ходила от стены к стене, потирая поясницу и ругаясь по-урски и по-гномски. «Я только утром узнала, что беременна, и уже все прелести, и ещё хочется эклеров с паштетом из сырой рыбы!» – пожаловалась она мужу. «И чтобы спина не болела!» «Ложись на стол», – предложил Корнелиус. «Сейчас я тебе поглажу спину». И ты будешь бодрая и весёлая. А потом пойдём обедать. А ещё что-нибудь для бодрости, любимой?» Мурлыкнула Мирой, блеснув клыками, и послушно и изящно укладываясь животом на стол. «Нет, моя королева», – вздохнул мэтр с неподдельным сожалением. «Доктор запретил нам ещё что-нибудь на месяц, как минимум». Королева с досадой стукнула кулачком по столу. Руки мужа нежно и сильно гладили ей поясницу, и тянущая боль уходила. «Как это я прогадала?» – проворчала она. «Не надо было угрожать ему уволить из-за бокала Мельтийского в день. Ты ведь слушай Мельтийского, Корнелиус». «Уж надеюсь», – ответил он так серьёзно, что только глухой не услышал бы в этой серьёзности иронии.